Юм, Дэвид. Годы жизни 1711-1776. В Англии идеи Бекона и Локка во второй половине 18 века блестяще развил глубокий философ и мыслитель Дэвид Юм, который является самым независимым умом всего 18 столетия. Юм дал новой философии прочное основание и распространил ее на все области знания. как того хотел Бекон. Он оказал глубокое влияние на все последующее мышление. Юм начал с того, что строго отделил нравственность от религии и отрицал значение в выработке нравственных понятий, которые приписывали религии его английские и шотландские предшественники, за исключением Антони Шефцбери. Сам он стоял на такой же почве скептицизма, как и Бейль, хотя и сделал... В разговорах о естественной религии некоторые уступки. Развивая мысли Бекона и Бейля, Юм писал, что у людей самостоятельных складываются их собственные нравственные понятия, но во всякой религии, как бы возвышенно ни было ее определение божества, многие ее приверженцы, может быть большинство, все-таки будут добиваться божественной милости не своею добродетелью и нравственностью, которые одни могли бы быть приятны совершенному существу, а соблюдением пустых обрядов, несдержанным усердием, восторженным экстазом или верою в мистические нелепости. Этическая часть философии Юма, конечно, представляла только частный случай его общего взгляда на происхождение познания в человеке. Все наши дела, писал он, получаются из опыта, все наши понятия получаются из опыта, и оно складывается из получаемых нами впечатлений и мыслей, которые суть продукты памяти, воображения и мышления. В основе всякого знания лежит естествознание, и его методы должны быть приняты в других науках. Нужно только помнить, что в познании законов физического мира мы всегда идем постепенными приближениями. Что касается нравственности, то Юм указывал, что постоянно велись споры о том, где искать ее основы, в разуме или в чувстве. Доходим мы до нравственности цепью рассуждений или же непосредственно чувством и внутренним чутьем. Основные положения нравственности одинаковы ли для всех мыслящих существ или подобно суждениям о красоте и уродстве, они различны у разных народов. и представляют собой продукт исторического развития человека. Философы древности, хотя часто утверждали, что нравственность согласна с разумом, тем не менее, они еще чаще основывали ее на вкусе и чувстве. Современные же мыслители склоняются больше в пользу разума, и выводят нравственность из его отвлеченных принципов. Вероятнее же всего, что наше конечное суждение в нравственных вопросах То, что делает из нравственности деятельное начало в нашей жизни, определяется каким-то внутренним чувством, которое природа сделала всеобщим во всем роде человеческом. Но для того, чтобы подготовить возможность такого чувства, необходимо было много предварительных размышлений и верных заключений, тонкого анализа, сложных отношений и установки общих фактов, следовательно, работы разума. Другими словами, наши нравственные понятия – продукт наших чувств и нашего разума, и естественного их развития в жизни человеческих обществ. Стремление к общей пользе – отличительная черта всякого поступка, называемого нами нравственным. И нравственный долг состоит в том, что мы обязаны руководиться желанием общего блага. В этом стремлении к общей пользе Юм не отрицал желание своего личного блага. Но он понимал также, что одними эгоистическими побуждениями нельзя объяснить нравственного чувства, как это делал, например, Гоббс. Кроме желания личного блага, он признавал источником нравственности, сочувствия, симпатию, понятие справедливости и чувство благорасположения. Но справедливость он понимал не как сознание чего-то обязательного, слагающегося в нашем уме при жизни обществами, а скорее как добродетель, как род благотворительности. Затем, вслед за Шефтсбери, он также отмечал в нравственной жизни чувство гармонического сочетания и законченности, свойственное нравственному характеру, желание совершенствования, возможность полного развития человеческой природы – эстетическое чувство красоты, получающееся при более полном развитии личности, мысль, которую, как известно, прекрасно развил позднее Марк Гюйо. Второй отдел своего исследования. Юм посвятил благожелательности, где он показал, между прочим, сколько слов имеется в нашем языке, доказывающих, что благожелательность друг к другу пользуется всеобщим одобрением человечества. А затем, разбирая в следующем отделе справедливость, Юм сделал по поводу нее любопытное замечание, что она полезна обществу и оттого пользуется уважением, это ясно, но такое соображение не могло быть единственным источником этого уважения. Справедливость оказалась необходимой. В обществе, где всего имелось бы вдоволь без труда, Процветали бы всякие общественные добродетели, но о такой осторожной, завистливой добродетели как справедливость никто бы и не подумал, вследствие чего даже теперь то, чего имеется вдоволь, находится в общем владении. Точно так же, если бы наш ум, дружба и щедрость были бы сильно развиты, не было бы нужды в справедливости. Зачем мне связывать другого документом или обязательством, если я знаю, что он сам хочет моего благополучия? К чему границы владения и тому подобное? Вообще, чем больше взаимной благожелательности, тем менее нужна справедливость. Но так как человеческое общество представляет нечто среднее, далекое от идеала, то для людей необходимо понятие о собственности, необходима и справедливость. из чего ясно, что идея справедливости рисовалась Юму главным образом с точки зрения правосудия, для защиты прав собственности, а вовсе не в широком смысле равноправия. Правила справедливости вполне зависят, стало быть, заключал он, от условий, в которых живут люди, и эти правила обязаны своим происхождением и существованием той пользе, которую получает общество от их строгого соблюдения. Существование Золотого Века Юм, конечно, не признавал. Он не признавал также возможности такого периода, когда бы люди жили в одиночку. Общество всегда существовало. И если бы люди жили в одиночку, у них никогда не появилось бы ни понятия о справедливости и не выработались бы никакие правила жизни. Происхождение чувства справедливости Юм объяснял тем, что оно могло возникнуть либо из рассуждений о взаимных отношениях людей, либо из естественного инстинкта, внедренного в нас природой ради полезных целей. Но это второе предположение, очевидно, приходится отвергнуть. Всеобщность понятия справедливости показывает, что оно необходимо вытекало из самой общественной жизни. Без него… Общество не могло бы существовать, а потому надо признать, что необходимость справедливости для существования общества есть единственное основание этой добродетели. Ее несомненная полезность объясняет ее всеобщее распространение, и вместе с тем она есть источник значительной доли хороших качеств, признаваемых в человечестве, благотворительности, дружбы, общественного духа и других». В выработке нравственных обычаев и понятий Юм отводил также значительную долю личному интересу и понимал, почему некоторые философы нашли удобным считать все заботы о благе общества видоизменениями заботы о самом себе. Но есть много случаев, где нравственное чувство сохраняется и там, где личная выгода не совпадает с общественной, а потому, приведя ряд таких примеров, Юм определенно заключает, что мы должны отказаться от теории, объясняющей всякое нравственное чувство чувством себялюбия. Есть чувства, которые родятся от человечности, и они те же у всех людей, и у всех они вызывают те же одобрения или порицания. А так как каждый стремится заслуживать не порицания других, то Юм доказывал. что вера в Бога не может быть источником нравственности, так как религиозность не делает человека нравственным. Многие религиозные люди, может быть, даже большинство, стремятся заслужить милость Божию недобродетелью и нравственной жизнью, но соблюдением пустых обрядов, либо восторженной верой в мистические тайны. Не разделяя мнение Гоббса о том, что в древние времена люди жили в непрестанной борьбе друг с другом, Юм был далек также и от того, чтобы видеть в человеческой природе зачатки одного только добра. Юм признавал, что человек руководится в своих действиях любовью к себе, но в нем возникает также и чувство обязанности к другим. Когда человек спокойно размышляет о своих поступках, вызванных теми или другими впечатлениями, порывами или страстями, он чувствует желание обладать теми или другими наклонностями и в нем зарождается чувство обязанности здесь Юм сходился, стало быть, со спинозой но когда он разбирал, откуда происходит нравственное суждение о поступках вместо того, чтобы признать их двоякое происхождение из чувства и из разума Юм колебался и склонялся то в пользу чувства, то в пользу разума Он даже ставил вопрос о средней способности между разумом и чувством, и в конце концов высказался в пользу чувства. Подобно Шефтсбери и Хатчессону, он, по-видимому, отводил разуму лишь подготовку суждений и обсуждения фактов. Решающий же приговор принадлежит чувству, после чего на долю разума выпадает уже выработка общих правил. Особенное значение Юм придавал сочувствию, симпатии. Оно смягчает наши узко-себелюбивые влечения и вместе с общей, естественной благожелательностью человека берет верх над ними. Так что если представление о полезности того или другого способа действий имеет некоторое значение, то вовсе не оно решает в нравственных вопросах. Адам Смит, как известно, развил впоследствии это понятие о сочувствии или симпатии, и придал ему решающее значение в выработке нравственных начал. Любопытнее всего отношение Юма к понятию о справедливости. Не заметить его влияние Юм не мог, и признал значение справедливости для выработки нравственных понятий. Но потому ли, что он не решался придать разуму решающее значение в борьбе с чувством, или же потому, что он понимал, что справедливость есть, в конце концов, признание равноправия всех членов общества, которого именно не признавали законодательство. Он не захотел так же резко разойтись с существующими законами, как уже разошелся с церковной религией. Вследствие этого он выделил справедливость из области этики и представил ее как нечто, развивающееся в обществе независимо. силу государственных установлений. Юм, по-видимому, следовал здесь за Гоббсом, который, указав на то, как в области законодательства всегда царил произвол, или, вернее, интерес правящих классов, совершенно выделил право, то есть законодательство, из области нравственного, как область совершенно ему чуждаю. Впрочем, и здесь, как в вопросе о значении чувства и разума в выработке нравственных начал, Юм не пришел к точному определенному выводу, так что писавшие о его философии расходились в ее истолковании. Вообще, Юм не дал нового стройного объяснения нравственных понятий и не создал новой стройной теории в этике. Но он так тщательно и местами так блестяще разработал вопросы о побуждениях человека в его бесконечно разнообразных поступках, не ограничиваясь шаблонными объяснениями, и он уделял такое слабое влияние как религии, так и чувству эгоизма и соображениям о полезности наших поступков, что заставил позднейших писателей гораздо глубже вдуматься в это сложное явление, чем это делалось раньше. Он подготовил естественно-научное объяснение нравственного начала, но в то же время, как указали некоторые его толкователи, он подготовил и противоположное, нерационалистическое, кантовское объяснение. Какое влияние он оказал на последующее развитие этики, видно будет из дальнейшего изложения.